Маленькая хозяйка дома, мисс Дженни Рэн, кукольная швея, все время, пока продолжался разговор между Лиззи Хексом и Юджином Рейберном, сидела, откинувшись на спинку кресла, опершись о подлокотнике, уткнув подбородок в ладони и внимательно слушала их разговор. Также, не меняя позы, она так отчеканила свое «да» на вопрос о получении образования – точно отрезала свой односложный ответ ножом. «Ну вот и славно, мисс Рен, но вот и дело с концом». Он протянул Лизе руку, а потом помахал ею, как бы отмахиваясь от дальнейших разговоров на эту тему. Вслед за этим он снова шутливо обратился к мисс Дженни Рен. «Знаете, мисс Дженни, я собираюсь завести себе куклу». Хм, «Не советую». «Почему?» Непременно ее разобьете За вас детей ведь нельзя поручиться Но это в ваших же интересах, мисс Рэн. Так же, как и в моих, когда гибнут чьи-нибудь поручительства Ну, не знаю На мой взгляд, вам лучше завести себе перочистку И стать прилежным мальчиком Тогда она пойдет у вас в дело Боже упаси Да если бы все были такие прилежные, как вы, моя маленькая хлопотунья Нам пришлось бы приниматься за работу чуть ли не с колыбели А это очень вредно О, Вредно? Вы говорите, вредно? Вредно для спины и для ног? Нет, нет, для дела вредно, для дела Если мы все впряжемся в работу с молодых ногтей Тогда кукольным швеям придет конец Пожалуй, правда. Оказывается, голова у вас не такая уж пустая. Кое-какие мысли в ней есть. Кстати, о мыслях Лизи. Сама не знаю почему, но летом, когда я корплю здесь за работой день деньской и все одна, мне кажется, будто в комнате пахнет цветами. Как личность самая, что ни на есть прозаическая Я скажу, что цветами, вероятно, пахнет на самом деле Ничего подобного В наших краях цветам неоткуда взяться Тут найдешь что угодно, только не цветы И все-таки, когда я сижу за работой Мне чудится, что они растут на целые мили вокруг Вот запахло розами но словно на полу у меня целые охапки, груды розовых лепестков. Какие у тебя приятные мечты, Дженни! Да, Лизи, очень приятные. А каких я слышу птичек, как они поют!» Дженни протянула руку вперед и подняла глаза ввысь. В этом жесте и выражении ее личика было что-то одухотворенное и прекрасное. Потом она снова задумалась, подперев подбородок ладонью.